Лис и на троне. Когда два войска выстроились друг напротив друга, во главе одного — Небесный Император, во главе другого — Тайдзи, и прозвучал Небесный вызов, Лидзе уже принял решение, и много времени это не заняло. Лидзе слишком хорошо знал Императора, чтобы поверить, что поединок будет честным, а потому решил для себя, что вмешается, пусть это и чревато последствиями. Он не был уверен, что его воля сможет сломить Небесную волю Императора, но полагал что в противоречии двух законов верх одержит более древний и справедливый так и вышло небесное дао которое лидзе твердым голосом процитировал в ответ на откровенно подлый приказ императора смогло переломить небесную волю и лидзе почувствовал словно с его плеч обрушилась разбиваясь на тысячу кусков страшная тяжесть лидзе не знал чем закончится поединок но был уверен что лучше примет смерть в случае проигрыша тайдзы Его, несомненно, ожидала такая участь, и на легкую смерть рассчитывать не стоило и надеяться, чем вернется под стяги небесного императора. Но Тайдзе одержал победу, и Лидзе, церемонно подойдя к нему, опустился на одно колено, складывая кулаки, чтобы поклясться ему в вечной верности. Лидзе был воодушевлен. Он нисколько не сомневался, что из Хуфаи не выйдет достойный император. Да, конечно, он молод и неопытен, и его суждения местами наивны но для того и существуют опытные наставники вроде небесных мудрецов и советников, чтобы наставлять правителей. Хуфайцинью чужие советы были нужны, как змеи лапы. Едва отзвучали коронационные горны, новый император тут же принялся менять небеса на свое усмотрение, и перемены эти, на взгляд Лидзе, были только на пользу и небесам, и небожителям. Первым же указом, не слушая никаких возражений, Хуфайцинь отменил небесную охоту тысячи молний, пригрозив, что если кто-то посмеет ослушаться, то сам станет добычей в охоте. Но за гонщиками будут не молнии, а кое-что другое, и при этом так сверкнул глазами, в которых разлилось зеленое демоническое сияние, что ни у кого не осталось сомнений: на траве на провинившихся вовсе не собак, а демонических лис не меньше. Странный лисий дух, который объявился на небесах и повсюду таскался за новым императором, называя его Шесюном, услышав указ, сделал пару па невероятный лисий джиги и тоже сверкнул глазами на небожителей, повторяя за шесюном. Надо заметить, вышло у него даже свирепее, чем у императора. Небесная Дао понемногу возвращалась в первозданный вид. Хуфайцинь решительно выморал из него все добавленные отцом правки и вернул утраченные пункты, прибавив немало своих собственных. Лидзе чувствовал греющие душу удовлетворение при мысли, что на небеса вернулся мир и покой. Как же он ошибался. Хуфайцин, несмотря на молодость и неопытность, оказался несгибаем, когда дело касалось принятых решений и нравин. Конечно, он стоически терпел навязанные ему этикетом ограничения. Ношение тиары, мянь, многослойное одеяние, бесконечные церемонии, но лист то и дело вырывался наружу. Император мог и зарычать вдруг, когда ему что-то не нравилось, и пропустить такое словечко, которое не полагается знать не только императорам, Ну и вообще никому, если этот кто-то считает себя приличным человеком, и хвосты выпустить, невзирая на стреском рвущиеся при этом одежды, рассчитанные на одну хризантему, а не на девять лисьих хвостов. Небесный этикет новому императору особенно не нравился, и противостояние неусыпно бдящих министров и лиса на троне не прекращалось с первой же минуты воцарения Онова. Хуфейцин не возражал, когда лисий дух лез к нему в тарелку во время трапезы, а нередко даже ел с ним из одной тарелки, нисколько не брезгуя, и позволял ему залезать к себе на колени во время церемоний, а то и вовсе валяться на троне. Недопёсок, страшно скучавший во время этой нудятины, старательно изображал при этом дохлую лису, вываливая на бок язык и закатывая глаза, и тем самым выражая свое отношение к происходящему. Лидзе выходки нового императора и его лисьего подручного поначалу забавляли. Жизнь в небесном дворце перестала казаться ему скучной. Но постепенно Лидзе и сам не заметил, как это произошло. Разгребать проблемы, при этом возникающие, пришлось ему. Боги и небожители почему-то решили, что раз Лидзе — глава личной охраны императора, то они могут приходить и жаловаться ему и на императора, и на его лисьего духа, и вообще на любую несправедливость, словно он был магистратом, Они не богом войны». Разумеется, Ли Цзэ не мог позволить, чтобы Тянь Женя по всем этом узнал. Потому старался решать все возникающие проблемы собственными силами. И у него это даже получалось, но далеко не всегда. Самый громкий скандал, который Ли Цзэ замять не удалось, случился, когда лисий дух передушил всех мышей в небесных садах. Если бы речь шла об обычных мышах, никто бы на это и внимания не обратил. Только порадовались бы, что вредителей на небесах помилело. Но были-то это небесные мыши, подручные мышинного бога. Когда мышинный бог узнал об этом, то брякнулся в обморок, очнулся и снова брякнулся, а потом, собрав мышинные хвостики в качестве доказательств, отправился жаловаться небесному императору. Лидзе не успел среагировать вовремя, и мышинный бог засыпал жалобами и мышинными хвостиками Хуфейцине. Хуфайцинь, как показалось Лидзе, не сразу понял масштаб мыши катастрофы. И то верно. Новый император был пусть и демонической, но все же лисой, а лисы охотятся на мышей и не видят в том ничего предосудительного. Недоуменная морда лисьего духа только подтверждала это. Когда хуфейцин понял, что произошло, то страшно смутился и пробормотал, что лисьего духа в том винить нельзя, поскольку он сделал это в качестве приношения лисьему богу. Машинный бог, услышав это, притих, а потом с непонятным воодушевлением воскликнул. «Мышеприношение?» Небесный император неуверенно кивнул. Мышиный бог тут же повеселел и развил бурную деятельность, пытаясь внести в Небесное Дао пункт о регулярном мышеприношении в честь Лисьего бога. Но Ху Фэй Цинь поспешно сказал: "Ни за что, никаких мышеприношений". Мышиный бог и Лисий дух явно были разочарованы столь категоричному отказу. Потом Лисий дух захватил Небесные сады и прилисил, как сам выразился должность Небесного садовника. Придраться было не к чему, дело он свое знал и цветы любил, но, вопреки элементарным приличиям, переметил каждое дерево и под каждое подрылся, а потом подрылся и вообще под весь дворцовый комплекс. Лисья норы появлялись в самых неожиданных местах, и небожители снова пошли к Лидзе жаловаться. У кого-то пол в доме провалился, кто-то угодил ногой в нору и получил увечья. Лидзе сказал, чтобы они зарыли мешающие им норы, они отвлекали бога войны по пустякам. Небожители засмеялись его наивности и сказали, что на месте зарытой норы сразу появляется две, а то и три новых, так что зарывать бесполезно. К тому же лисий дух заручился поддержкой кротовьего бога, и они оба возвели под землей такие галереи, что страшно даже представить, что будет, если они все вдруг обрушатся. А самое главное делается это с молчаливого одобрения императора, который, превратившись в лиса, нередко совершает вылазки в эти лисьи норы, чтобы, как он сам выразился, размять лапы. По счастью, недопёсок своё дело знал, и ни один лисий ход не обрушился. Лидзе честно пытался поговорить с лисьим духом насчёт его подкопайства. Но лисий дух его почему-то боялся и сразу прятался в упомянутых норах, а то и вовсе под подол небесного императора. Лидзе это огорчило. Неужели он такой страшный? На самом деле недопёсок скорее смущался, чем боялся. Ему всегда нравилось обмордирование, а бог войны, не снимавший доспехов, казался ему верхом совершенства и без преувеличений божеством. И когда такая важная персона попыталась с недопеском заговорить, его можно понять. Лидзе подумал, что разговор придется отложить, пока лисий дух не обвыкнется на небесах и не перестанет его бояться. Потому небожители получили следующую резолюцию — норы не трогать, смотреть под ноги. А уж когда на небеса явился владыка демонов, еще нахальнее и леснее, чем император и лисий дух вместе взятые,